глава 43. Я сидела за своим столом в комнате и выводила то резкие, то плавные линии узоров, пытаясь уложить в голове новые данные, а также понять, не может ли всё-таки быть за ними подвоха. Последнего не обнаружила, потому как не было никакой выгоды для вдовы в происходящем. Зато было много, очень много поводов для размышлений. Как и любой нормальный человек, познакомившийся с новой для него реальностью, я старалась дать этой реальности знакомое определение и перевести на собственный язык то, с чем я сталкивалась. Адаптивная способность психики и мозга, которая позволяла прогибаться под столь изменчивый мир. Потому как можно было сколько угодно петь про «лучше он прогнется под нас», но в революцию от одной отдельно взятой попаданки мне не верилось. Так что магия из невнятных спецэффектов и хозяйственных артефактов постепенно начала распознаваться мной как отдельные свойства. Например, как дополнительная ДНК, дающая возможность превращаться в зверя или становиться невидимым. Или как способность взаимодействовать с природой, веществами и жизненной энергией. Я узнала, например, что тот же Вэй Янгарл мог уплотнять воду, До хождения по прудам и фонтанам не доходило, но этот навык вполне мог найти практическое применение в боевой тактике. Лекари с помощью подобного взаимодействия с живыми организмами лечили и вдыхали силы, а механики создавали артефакты, будучи способными чувствовать свойства веществ и переиначивать их на свой лад. Были и родовые магии, представлявшиеся мне больше чертой характера, нежели творением фокусов. И, конечно, различные внутренние особые дары, которые я называла про себя седьмым чудом. В страже чаще всего попадали те, у кого это чувство было развито в области воздействия на психику других людей. Умение распознавать различные негативные предпосылки, предугадывать действия противника. У сильных магических родов и у мужчин, и у женщин были не менее полезные качества, которые с помощью наставников, школ и различных академий становились тоньше и более полезными. И, как выяснилось, Месси Майер обладала подобным даром, что позволило ей заметить больше, чем всем остальным. Эмпатия Не то, что она читала мысли, но всплески эмоций, чувств, даже не отражавшихся на чьих-либо лицах, распознавала хорошо. При направленном желании это распознать. А желание она такое испытывала. Дар не проснулся в ней рано, только после трагических событий в ее жизни, и потому она тщательно и вдумчиво училась сейчас им пользоваться. И для вэйи к сожалению или к счастью, не осталось тайной ни напряжение между мной и Эрен Дарреллом, ни довольно нестандартное отношение ко мне стражей, ни мое положительное отношение к большинству окружающих и к ней в частности, что в итоге сподвигло ее на ответные движения, а также на этот разговор. «После того, как она мне все это поведала, а я почти сразу ей поверила, потому как иначе, скрытая длинными коридорами, тихими ночами и мраком библиотеки, было сложно узнать. Я испугалась, что она собралась каким-то образом шантажировать меня или вербовать. Но действительность оказалась гораздо причудливей. Мне не было необходимости отправляться на отбор», — выдала Веймайер после своих признаний о даре. Против воли король никого не посылал, хотя сулил завуалированно немало почестей за одну только решимость. «Долг я свой перед семьей уже выполнила, и давно с ними не общаюсь именно из-за него». Она невесело усмехнулась. Моё положение и богатство позволили бы мне безвылазно развлекаться в столице или сидеть в собственном замке. Но в какой-то момент я поняла, что если не сделаю сейчас хоть что-то со своей жизнью, не перетряхну тряпьё в собственной голове, что мешает мне дышать полной грудью, я просто потухну, как никем незаряжаемая и позабытая магическая лампа. Я почувствовала себя неловко от подобной откровенности, и прелестная шатенка это поняла. Слабо улыбнулась и подняла на меня глаза, так похожие на глаза олененка Бэмби. Коричневые, большие и чуть влажные, обрамленные длинными темными ресницами. «Я знаю, вы удивлены», — она вздохнула, — «Мне тоже не свойственны подобные порывы. Во всяком случае, я не замечала ранее это за собой, но в вас, с самого начала я ощутила в вас то же, что и чувствую в себе». «И что же это?» — сглотнула. «Растерянность и утрату». Я дрогнула, а Вея продолжила, уже не глядя на меня. «К тому же, есть еще кое-что. Я надеюсь, эта история останется между нами». «Конечно». «Юной девушкой я влюбилась в неподходящего человека. Простой мэр, да что там мэр, сын нашего главного конюшева. Знали бы вы, как я тогда мечтала о том, чтобы в моей жизни произошло некое особое потрясающее событие, которое бы хоть как-то изменило расстановку сил и наши статусы. Чтобы Перрон, например, спас короля, а тот назначил его Вэем. Смешные мечты, глупые девчонки». Это оказалось невозможным, как и наше совместное будущее. И единственное, что мне досталось, — это несколько поцелуев украдкой. А потом он женился на бойкой деревенской девчонке, а меня выдали замуж. «Я не хочу, чтобы у вас так произошло», — закончила она совсем неожиданно. «Но меня никто не собирается выдавать замуж», — я смутилась. «Я про разочарование и невозможность быть рядом с тем, кто вам нравится». Я прикусила губу, чтобы не начать оправдываться и отрицать что-либо, а потом спросила. «А как насчет ваших симпатий? Разве вам не нравился Вейган?» Чуть неловко засмеялась и отрицательно качнула головой. «Я вдруг поняла, что мне не Вейган нравился, а сама возможность того, что я та, на которую в прошлом он не обратил бы никакого внимания, может выйти за него замуж». Поняла, что достигла своей цели, и так действительно выбралась из клетки, в которую меня посадил даже не мой покойный муж, я сама. И осознала, что будет нечестно, и не только по отношению к Себастьяну, но и к себе самой продолжать оставаться на отборе. Но мне показалось, пробормотала я недоуменно, вспоминая пару сцен. «На самом деле, понравились мне вы». Проговорила вдова совсем тихо, а я вспыхнула от смущения. Но девушка не дала мне сказать ни слова, порывисто наклонилась и накрыла мою руку своей. «Не волнуйтесь, я не собираюсь даже намекать на это в дальнейшем или хоть как-то проявлять свою симпатию, но я очень хочу стать вам другом. Может, это и не делается по щелчку пальцев, но ведь можно с чего-то начать». «Я хочу помочь вам из-за всего вышеперечисленного, и потому предлагаю уехать со мной в мой замок или столицу в качестве компаньонки. Возможно, эта должность вас полностью устроит, а может, вы захотите иначе творить свою судьбу, но в любом случае, вне Эрендора у вас будет на это больше возможностей, а здесь вы не сможете остаться». «Почему вы так уверены в этом?» «Чувствую». Она пожала плечами, отстранилась и легко улыбнулась, отпивая напиток. «Какое облегчение сказать, наконец, то, что меня беспокоило столько времени. Я не буду торопить вас в вашем решении, но...» «Я согласна», — сказала быстро, неожиданно для самой себя. Но так было правильно. Я интуитивно чувствовала, что Веймайер не врет, и то, что она предлагала, было великолепным выходом из ситуации. «А ли мы подругами?» «Если разобраться, мы уже почти ими стали, с какой-то степенью откровенности и, по сути, доверия». «Но уеду я не сейчас, а по окончании отбора я обещала Вейгану». «Понимаю». Она кивнула, как будто и правда понимала, а потом наклонилась и порывисто обняла меня. «Спасибо, что не сочли за сумасшедшую с моей откровенностью и предложением». «Спасибо и вам, что не сочли меня недостойной по положению подобной откровенности и доверии», — ответила я серьезно. Девушка кивнула, затем встала и поправила и так идеальные оборочки. «Не буду вас отвлекать больше, да и мне пора подумать, когда и как лучше будет уехать. До встречи?» «Да». Я тоже встала и сделала легкий книгсон. и долго и задумчиво смотрела изящной фигурке вслед, а потом отправилась в свою комнату, села за стол и принялась чертить узоры, пытаясь осознать до конца все причины и последствия нашего диалога и договоренностей.